Сказка девятая. Прославим женщину, мать, неиссякаемый источник, всё побеждающий жизни. Здесь пойдёт речь о железном Тимуре Лэнге, хромом Барсе, о Сахиб и Киране, счастливом завоевателе, о Тамерлане. Как назвали его неверные, а человек, который хотел разрушить весь мир. 50 лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона муравейники. Красные реки крови текли от его пути во все стороны. Он строил высокие башни из костей побеждённых народов. Он разрушал жизнь, споря в силе своей со смертью. Он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира. Страшный человек. Он хотел отнять у неё все жертвы, да и сдохнет она с голода и тоски. С того дня, как умер сын его Джигангир, И народ Самарканда встретил победителя злых джетов, одетый в чёрное и голубое, посыпав голову своей пылью и пеплом. С того дня и до часа встречи со смертью в Атраре, где она поборола его, 30 лет Тимур ни разу не улыбнулся. Так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы. И сердце его было закрыто для сострадания 30 лет. Прославим в мире женщину, мать, единую силу, пред которой покорно склоняется смерть. Здесь будет сказана правда о матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли. Вот как это было. Пировал Тимурбек в прекрасной долине Конегула, покрытой облаками росы и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда назвали Любовь цветов, и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей. 15000 круглых палаток раскинуто в долине широким веером. Все они как тюльпаны, и над каждой сотни шёлковых флагов трепещут, как живые цветы. А в середине их палатка гуругана Тимура, как царица среди своих подруг. Она о четырёх углах, 100 шагов по сторонам, три копья в высоту, Её средина на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине её голубой купол, вся она из чёрных, жёлто-голубых полос шёлка, 500 красных шнуров прикрепили её к земле, чтобы она не поднялась в небо. Четыре серебряных орла по углам её, а под куполом, в середине палатки на возвышении, пятый сам непобедимый тимур гуруган царь царей на нём широкой одежды из шёлка небесного цвета её осыпают зёрна жемчуга не больше 5000 крупных зёрин да на его страшной седой голове белая шапка с рубином на островерхушке и качается качается Сверкает этот кровавый глаз, озирая мир. В лицо храмово, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз. Его глаза узкие, но они видят всё. И блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов. которые неверные зовут изумрудом, и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя серьги из рубина в Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки. На земле, на коврах, каких больше нет, 300 золотых кувшинов с вином, и всё, что надо для пира царей. Зад ней Тимура сидят музыканты, рядом с ним никого. У ног его его кровные цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему пьяный кермани поэт, тот, который однажды на вопрос разрушителя мира кермани Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? ответил сеятелю смерти и ужаса 25 аскеров. Но это цена только моего пояса, воск리чал удивлённый Тимур. Я ведь и думаю только о поясе, ответил Кермани. Только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша. Вот, как говорил поэт Кирмани с царём царей, человеком зла и ужаса, и де да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимур. Прославим поэтов, у которых один бог красиво сказанное, бесстрашное слово правды. Вот кто бог для них навсегда. И вот, в час веселья разгула, гордах воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пёстрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины, Ишло представление со слонами, которых окрасили в красные и зелёные цвета, сделав этим одних ужасными, и смешными других. В этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славы его, от усталости побед, и вина, и кумыса в этот безумный час Вдруг сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Боязета, султана, долетел крик женщины, гордый крик орлицы. Звук знакомый и родственный его оскорблённой душе, оскорблённой смертью и потому жестокой к людям и жизни. Он приказал узнать, кто там? кричит голосом без радости им сказали что явилась какая-то женщина она вся в пылилах мотях она кажется безумной говорит по-арабски и требует она требует видеть его повелителя трёх стран света приведите её сказал царь и вот Пред ним женщина, босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд. Чёрные волосы её были распущены, чтобы прикрыть голую грудь. Лицо её, как бронза, а глаза повелительны, и тёмная рука, протянутая к храмому, не дрожала. "Это ты победил султана Баязета", спросила она. Да я. Я победил многих и его, и ещё не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина? Слушай, сказала она. Что бы ты ни сделал, ты только человек, а я мать. Ты служишь смерти, я жизни. Ты виноват предо мной, И вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину. Мне говорили, что девиз твой сила в справедливости. Я не верю этому. Но ты должен быть справедлив к Амне, потому что я мать. Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать задержку слов, силу их. Он сказал: Сяти, говори, я хочу слушать тебя. Она села, как нашла удобным, в тесный круг царей на ковёр, и вот что рассказала она. Я из Паццельерно. Это далеко, в Италии, ты не знаешь где. Мой отец рыбак, мой муж тоже. Он был красив, как счастливый человек это я поила его счастьем и ещё был у меня сын самый прекрасный мальчик на земле как мой джигангир тихо сказал старый воин самый красивый и умный мальчик это мой сын ему было 6 лет уже когда к нам на берег явились сарацины-пираты Они убили отца моего, мужа и ещё многих, а мальчика похитили. И вот 4 года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя. Я это знаю, потому что воины Боязета схватили пиратов, а ты победил Боязета и отнял у него всё. Ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его. Все засмеялись. И сказали тогда цари: они всегда считают тебя мудрыми. Она безумна, сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все смеялись. Только Кирмани смотрел на женщину серьёзно, и с великим удивлением, Тамерлан. Она безумна, как мать, тихо молвил пьяный поэт Кирмани. А царь Врак мира сказал: Женщина, как же ты пришла из этой страны неведомой мне, через моря, реки, и горы, через леса? Почему звери и люди, которые часто злее излейших зверей, не тронули тебя? Ведь ты шла даже не имея оружия, единственного друга беззащитных. которые не изменяют им доколе у них есть сила в руках мне надо знать всё это чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понятиями во славим женщину мать чья любовь не знает преград чьей грудью вскормлен весь мир всё прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери Вот что насыщает нас любовью к жизни, сказала она Тимурленгу. Моря я встретила только одно, на нём было много островов и рыбацких лодок. А ведь если ищешь любимое, дует попутный ветер, реки легко переплыть тому, кто рождён и вырос на берегу моря. Горы я не заметила, Гор Пьяный кирмани весело сказал: "Гора становится долиной, когда любишь". Были лиса по дороге? Да, это было. Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой опущенной к земле. И дважды смотрели на меня барсы глазами, как твои. На ведь каждый зверь имеет сердце. Я говорила с ними как с тобой, Они верили, что я мать, и уходили, вздыхая. Им было жалко меня. Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди? Так, женщина, сказал Тимур. И часто, я знаю, они любят сильнее, борются упорнее, чем люди. Люди продолжала она как дитя ибо каждая мать 100 раз дитя в душе своей люди это всегда дети своих матерей сказала она ведь у каждого есть мать каждый чей-то сын даже и тебя старик ты знаешь это родила женщина ты можешь отказаться от бога но от этого Не откажешься и ты, старик. Так, женщина, воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. Так от сборища быков телят не будет. Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. И сказала женщина: Отдай мне моего ребёнка, потому что я мать и люблю его. Поклонимся женщине. Она родила Моисея, Магомета, и великого пророка Иисуса, который был умершлён злыми. Но, как сказал Шериф ад-Дин, он ещё воскреснет и придёт судить живых и мёртвых в Дамаске это будет. в Дамаске. Поклонимся той, которая неутомимо родит нам великих. Аристотель сын её, и Фирдуси, и сладкий как мёд Саади, и Амар Хаям, подобный вину смешанному с ядом. Искандер и слепой Гомер это всё её дети. Все они пили её молоко, и каждого она ввела в мир за руку. когда они были ростом не выше тюльпана вся гордость мира от матери и и вот задумался седой разрушитель городов хромой тигр тимур гуруган и долго молчал а потом сказал ко всем мен тенгри кули тимур я раб божий тимур говорю что следует Вот и жил я. Уже много лет земля стонет подо мною, и 30 лет, как я уничтожаю жатву смерти вот эту рукой. Для того уничтожаю, чтобы отомстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего. Боролись со мною за царство и города, но никто никогда за человека И не имел человек цены в глазах моих, и не знал я, кто он и зачем на пути моём. Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: "О, Баяжет, как видно пред Богом ничто государства и люди. Смотри, он отдаёт их во власть таких людей, каковы мы? Ты кривой, я хром". Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях, и он не мог стоять под тяжестью их. Так сказал я, глядя на него в несчастье и почувствовал жизнь горькую, как полынь, трава развален. Я раб Божий Тимур говорю, что следует. Вот сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства неведомые мне. Говорит она мне как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина. Она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребёнок её искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои слабыми? Оджи Гангир Огонь моих очей. Может быть, тебе суждено было согреть землю, засеять её счастьем? Я хорошо полил её кровью, и она стала тучной. Снова долго думал бич народов и сказал наконец: Я раб Божий Тимур говорю, что следует. 300 всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей. И пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею. Тот же, кто воротится с ребёнком на седле своего коня, он будет счастлив, говорит Тимур. Так, женщина. Она откинула с лица чёрные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой: "Так, царь". Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а весёлый поэт Кермани говорил, как дитя с большой радостью: Что прекрасней песен на цветах и звёздах всякие точи скажут песни о любви. Что прекрасней солнца в ясный полдень мая и влюблённые скажут: "Та кого люблю". Ах, прекрасны звёзды в небе полуночи, знаю. И прекрасно солнце в ясный полдень лета, знаю. Очи мои милые всех цветов прекрасней, знаю. И её улыбка ласковей солнца, знаю. Но ещё не спета песня всех прекрасней. Песня о начале всех начал на свете, песнь о сердце мира, о волшебном сердце то и кого мы люди матерью зовём". И сказал Тимурленг своему поэту: "Так, Кермани. Не ошибся Бог, избрав твои уста для того, чтобы возвещать его мудрость". "Э, Бог сам хороший поэт", молвил пьяный Кермани. А женщина улыбалась. И улыбались все цари и князья, военачальники, все другие дети, глядя на неё, мать. Всё это правда. Все слова здесь истина. Об этом знают наши матери. Спросите их, и они скажут: "Да, всё это вечная правда. Мы сильнее смерти". мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нём всё, чем он славен.